Ольга Шерстобитова мой недоступный мужчина. Цикл Ариаты Ричард Тиряс. До звездного ветра оставалось несколько минут полета, когда я свернул последнюю голограмму с договором. Еще два дня на решение вопроса с заказчиком, которому понадобилась редкая лиана с дальних окраин космоса. И можно будет наконец взять отпуск. Конечно, если только у моего начальника Маркуса Вейроса. Не случится какой-то непредсказуемой проблемы и не потребуется моя помощь. У нас всякое бывало. Последний раз я делал перерыв в работе два с половиной года назад. Даже странно, что прошло уже столько времени. Тогда мы всей семьей, я, сестра Аврора, родители, дядя Наран с семьей и семейство Рейес, летали на Калиастру. В тот незабываемый отпуск Аврора влюбилась в Кая Рейса, и их чувства оказались взаимными, и теперь моя сестра, выйдя замуж за любимого мужчину, бороздит вместе с ним космос. Родители заняты младшим братом Реджем, которому недавно исполнилось полтора года, а я... Я пропадаю на работе, которая по-настоящему мне нравится, и ни капли об этом не жалею. Размышляя, куда бы отправиться в этот раз в отпуск, я взглянул в окно снижающегося флайера. На Ариату уже пришла настоящая зима. Снег валил такой плотной пеленой, что сквозь белое марево едва угадывались очертания зданий. Даже сверкающий звездный ветер казался призрачным видением. А посадочная площадка с заснеженными транспортниками выглядела совершенно пустынной если не считать, трудящихся роботов-уборщиков. Я вышел на холод, глубоко вдохнул морозный воздух, поправил воротник пальто и мгновенно переместился. Через несколько минут я уже входил в здание. Что согрело меня в тот момент сильнее? Тепло помещения, привычный гул голосов коллег или улыбка младшего брата на руках у мамы? Наверное, всё вместе. Родители стояли рядом с Маркусом, Никой и их друзьями, прилетевшими с Терунна Тара. Рыжеволосая тетя Рената в пестром платье-тунике и множестве разноцветных бус что-то оживленно рассказывала. Ее муж Гийом, шаман и сильный эмпат, обнимал ее, прикрывая кожустами, как у летучей мыши, крыльями, в характерном защитном жесте. Я подошел, поздоровался, обнял тетю и дядю, поцеловал маму в щеку и взял на руки тянувшегося ко мне Реджи. Привычным движением создал для малыша металлические шарики, его любимую игрушку и улыбнулся. «Вот завидный жених кому-то достанется», — звонко заявила тетя Рената, лукаво подмигнув. Я невольно закатил глаза. И в это даже честное слово, а что такого, удивилась рыжеволосая. У тебя же масса достоинств, Ричард. Дело не в этом, махнула рукой мама. Наш старший насмотрелся на страсти, что кипели у его друзей и сестры, и считает, что любовные отношения — это не для него. Обойдется он как-нибудь без них. Тётя Рената округлила глаза. Как так-то? Именно так. Я бросил матери укоризненный взгляд. Её прямолинейность временами была просто убийственной. «Ничего, вот влюбится, и всё изменится», — хмыкнула гостья. Я насторожился, нахмурился и уставился на тётю Ренату. «Это вы как представительница третьего уровня говорите?» «О нет, Ричард», — рассмеялась она. «Просто жизненный опыт. Вот перед тобой двое бывших скептиков», — она кибнула на моего отца и Маркуса. «Твоего папу мне вообще к стенке пришлось прижимать, чтобы вразумить». «Что?» Я удивленно покосился на отца. Историю с предсказанием о встрече с мамой я знал, но детали... «Да не было ничего такого», — фыркнул папа, и его рука нежно обняла мамины плечи. «Ой, да ладно тебе, Рик!» — рассмеялся Маркус. — Мы с Никой всё прекрасно помним. Распросить подробнее я не успел. На Лиар Маркуса пришёл вызов. Его лицо сразу стало серьёзным, и в зале повисло напряжённое молчание. Я быстро передал брата матери и переместился к отцу, готовый в случае чего защищать моих близких. — Что случилось? — хором спросили все, едва он, выслушав яхтра, начальника службы безопасности «Звёздного ветра». Сбросил голограмму. «Из оранжереи сбежала редкая лиана». Маркус немного встревоженно провел провёл рукой по волосам. «Она способна мимикрировать под окружение. Наши системы безопасности её не фиксируют». «Опасность?» — лаконично спросил отец. «Но я уже понял, что низкая, иначе бы Маркус действовал совершенно иначе». «Нулевая, декоративное растение. Все проверки пройдены, но...» Маркусу вздохнул. Есть пара неисследованных свойств, из-за которых ее и запросили у нас ученые. И еще она обожает внимание, так что может устроить какой-нибудь сюрприз. Его глаза вдруг весело заблестели, словно он предвкушал развлечение. Так что давайте разделимся и найдем нашу беглянку. Я лишь хмыкнул. День без происшествия в звёздном ветре — это скорее исключение из правил, чем наоборот. Но в глубине души закралось подозрение. А не та ли эта самая алиана, которую мы сегодня должны были передать заказчику? Чувствую претензий тогда не избежать. — Стой! Стой немедленно! — пронзительный звонкий девичий голос разрезал воздух, заставив меня на секунду замереть. «Не смей их трогать! Они несъедобные!» Я резко обернулся. Делая пару шагов в сторону, пальцы сжались в кулаки, призывая силу и готовясь к атаке. Но никакой видимой опасности, кроме разве что стремительно приближающейся русоволосой девушки в светло-зеленом космокомбинезоне, лицо которой пылало решимостью, не обнаружил. «Сладкого лишу!» Её угроза вызвала смешки у заметивших девушку ариатов, но не смутили незнакомку. Ни капли. В тот же миг вокруг моих близких вспыхнули энергетические щиты, а в следующую минуту моего плеча что-то коснулось. И я машинально активировал защиту, металлическую броню. Вскинул голову. С потолка свисала тёмно-зелёная лиана, угрожающая шелестя листьями. Так пропажа, похоже, нашлась. «И что там Маркус говорил про уровень опасности?» «Не очень-то он похож на нулевой, учитывая зловещий шелест прямо надо мной». «Не трогайте её, она просто любопытная». Девушка буквально налетела на меня, совершенно игнорируя мои способности. «Нет, серьёзно, будто перед ней не мужчина, способный управлять металлом и за считанные минуты смести звёздный ветер с лица планеты, а самый обычный ариат. А ведь видела проявление моей силы, наверняка знала, кто я такой. Совсем, похоже, бесстрашная и отчаянная. И этим она буквально завораживала меня. Я молча убрал броню, слыша щелчки щитов, которые снимали за моей спиной остальные одарённые. И понял, что делать этого ни в коем случае не стоило, это было роковой ошибкой». Лиана внезапно раздулась, превращаясь в искусную живую сеть, сплетенную из стеблей и листьев, явно готовясь к нападению. Я попытался создать щит, но пальцы незнакомки впились в мое запястье. Нет! Да что она себе позволяет? И кто вообще такая? Возмутиться я не успел. Горло внезапно обжег огонь, прошел все тело до да так, что перехватило дыхание а эти чужие сумасшедшие глаза с тёмными зелёными искрами приковали меня к себе намертво. Я ещё не опомнился от странных, жарких, накрывших меня ощущений, как сверху на меня и незнакомку обрушилась зелёная сеть. Я не думал. Я рывком прижал девушку к себе, пытаясь защитить от напасти, прежде чем листья сплелись вокруг нас в плотный кокон. Теперь мы были лицом к лицу в этом зелёном плену, тёмном и душном. Я дыхание обжигало мои губы, а мое сердце бешено колотилось. И я не мог понять, от опасности ли, или от чего-то совсем другого. Она попыталась чуть сдвинуться, словно испугалась этой нашей близости. «Не дергайтесь», — выдохнул я, слыша, как чуждо и почему-то хрипло звучит мой голос. «Сейчас мои что-нибудь придумают, нас вытащат». «Думаю, я справлюсь сама», — тихо ответила она. Нащупала рукой Лиану, и та вспыхнула под ее пальцами.